«А в каком смысле?» «Ну, какие-нибудь книги, учебники». «А зачем им кусать мои учебники?» «Значит, они покусали только еду?» «Конечно». «А что же еще?» «Дверца шкафчика была закрыта?» «По-моему, да», — ответил Дэви. «Она была на замке?» — уточняла Пенни. «Похоже, да». «А твоя коробка с едой была плотно закрыта?» Да. Он недоуменно почесал затылок, напрягая память. Тут в разговор вмешалась тетя Фей. «Видимо, ничего не было закрыто. Крысы не могут отомкнуть замок на шкафчике, отпереть дверку и открыть коробку с едой. Ты просто был очень невнимательным, Дэви. Я просто диву даюсь. А Готовы побиться об заклад, что ты съел один из кексов, как только пришел в школу, а потом не закрыл коробку, но я этого не делал, запротестовал Дэви. Тётя Фэй продолжала свою обличающую поучающую речь. Отец не приучил вас следить за собой, этому должны учить семья, а ваш отец всем просто пренебрегает. Пенни уже было решила рассказать о том, как был разгромлен её шкафчики, даже о существах в подвале. Ведь происшествие с завтраком Дэви сделает правдоподобным ее сюжет. Но не успела она раскрыть рот, как заговорила Фэй со своими морализаторскими нотками в голосе. «Я хочу знать, что это за школа, в которую ваш отец определил вас? Что за дыра эта пресловутая школа Уэлтон?» «Это хорошая школа?» — попыталась защищаться Пенни. Фэй сделала удивленные глаза. «Хорошая? С крысами? Ни в одной хорошей школе крысы не водятся. Даже менее знаменитая школа не позволит этого. А если бы они были в шкафчике, когда мальчик сунулся туда за едой? Его же могли покусать. А крысы очень заразные животные. Они являются разносчиками многих болезней». Я просто не могу представить себе школу для маленьких детей, которая может продолжать работать после того, как в ней обнаружили крыс Нет, отдел здравоохранения должен узнать об этом завтра же А ваш отец не должен сидеть сложа руки, я просто не позволю ему бездействовать в ситуации, когда речь идет о вашем здоровье А ваша бедная мама была бы просто убита тем, что вы учитесь в подобной школе с крысами. Крысы! О, Господи! Крысы разносят все болезни, от оспы до чумы!» Тетя Фэй набрала скорость и уже неслась дальше. Пенни не слушала. Нет смысла рассказывать о ее собственном шкафчике и о существах с серебристыми глазами в школьном подвале. Фэй станет утверждать, что это тоже крысы. Если уж она вобьет что-нибудь в голову, разубедить ее просто невозможно. Сейчас Фэй готовилась к серьезному разговору с их отцом насчет крыс. Она явно наслаждалась мыслью о том, как раздраконит его за школу, кишащую крысами. Теперь она уже не обратит ни малейшего внимания на рассказ Пенни, и никому не удастся спасти отца Пенни и Дэви от скандала. Даже если Пенни расскажет ей про маленькую руку, которая вылезла из-под зеленых ворот, Фэй все равно будет утверждать, что это крыса, что рука Пенни почудилась, что в сапог ей вцепилась противная старая крыса. Она все перевернет с ног на голову и получит новые аргументы для скандала с отцом. «Черт возьми, тетя Фэй, почему же ты такая вредная?» Фэй разлагольствовала о том, что всякий хороший родитель, прежде чем поместить своего ребенка в какую-нибудь школу, должен собрать о ней полную информацию. Пенни ждала, когда же придет папа и заберет их домой. Она молилась, чтобы он не опаздывал, чтобы приехал до того, когда они лягут спать. Пенни совсем не хотелось на ночь оставаться вместе с Дэви в темной комнате. Даже если это гостиная Джемисонов. Девочка была уверена в том, что гоблины отыщут их даже здесь, далеко от их собственной квартиры. Она решила поговорить с отцом с глаза на глаз. Сперва он не захочет верить у гоблинов, но ведь теперь была еще история с завтраком Дэви. А если они поедут ночевать и домой, и там Пенни покажет отцу...